Пятый урок для предпринимателей от богатого папы. Процесс важнее цели. Глава пятая. Поговорим о деньгах. Как же так, восклицал я. Мы были богачами на протяжении 6 месяцев, деньги лились рекой, и вдруг как будто на нас рухнула крыша. Ну что ж, по крайней мере, вы попробовали, что это такое быть миллионерами. Пусть даже только 6 месяцев усмехнулся богатый папа. Есть много людей, которым никогда не представится такой возможности почувствовать себя богатыми. Да, но рухнуло все мое состояние, хныкал я. Всего 6 месяцев успеха, а сколько мне понадобится лет, чтобы за это расплатиться? Ну и пусть, зато ты попробовал, что значит жить настоящей жизнью. Богатый папа улыбнулся, явно стараясь меня подбодрить, ведь большинству людей, Так никогда и не удастся почувствовать, что это такое, когда ты оказываешься во главе транснациональной компании и достигаешь успеха на международном уровне. Большинство из них никогда не узнают, какое испытываешь чувство, когда на тебя льется денежный поток. Да, но многие также никогда не узнают, какое испытываешь чувство, когда терпишь крах на международном уровне и когда исчезают деньги, ответил я, тоже улыбнувшись. «Тогда чему ты улыбаешься?» – спросил богатый папа. «Не знаю, это происходит как-то само собой», – ответил я. «Мне кажется, что сейчас я улыбаюсь потому, что хотя этот опыт так жесток, он может оказаться очень ценным, и я, пожалуй, не стал бы менять его ни на какой другой. Ведь, как вы сказали, я получил редкую возможность заглянуть в совершенно другой мир, куда большинство людей так никогда и не попадут». И в такой мир, где мне очень хотелось бы снова оказаться. Это было так здорово, хотя и недолго. Богатый папа откинулся в кресле. Некоторое время он сидел неподвижно, не произнося ни единого слова. Казалось, он был полностью погружен в свои мысли, вспоминал прожитые годы, выигранные и проигранные сражения. Наконец он произнес. Для большинства людей главным побуждением, чтобы выйти из дому и отправиться на работу, является желание сделать максимально защищенным окружающий их мирок. Они боятся большого мира и защищаются от него своей работой. Дом и работа – вот те места, где они могут спрятаться от жестокой реальности этого мира, где идет непрекращающаяся борьба, и все, чего они хотят, это иметь стабильную зарплату и место которое можно назвать вторым домом, куда они будут уходить из дома, где живут. Богатый папа опять призадумался, а затем сказал, «А есть люди, которые ищут чего-то большего». «Вы имеете в виду чего-то большего, чем просто защищенности деньги?» – спросил я. Задумчиво глядя на меня, богатый папа сказал, «Да, если бы все, к чему я стремился, сводилось к надежной зарплате и дому вне дома, где я живу, то я никогда не стал бы предпринимателем. И что же вы искали помимо защищенности и денег? Спросил я. Я искал совсем другой мир, другой жизненный путь. Как ты знаешь, я родился в очень бедной семье. Но мне хотелось не просто иметь много денег, не просто иметь большой дом и шикарные автомобили. Я хотел чего-то большего. Мне хотелось жить не так, как живет большинство людей. Я понимал, что вероятность неудачи намного превосходит вероятность успеха. Я знал, что на пути предпринимателя меня ждут как взлеты, так и падения. И так же, как и всякий другой, я испытывал страх, когда начинал об этом думать. Но все же эта мысль о совершенно другом образе жизни, когда смело идешь навстречу риску, казалась мне ценной. Ведь дело было не только в деньгах. Речь шла о том, чтобы в жизнь вошло что-то необычное, какое-то приключение. Богатый папа надолго замолчал, думая о чем-то своем. Потом он снова вернулся к нашему разговору. «Когда моя жизнь подойдет к концу, я знаю, что все мои взлеты и падения будут возникать в памяти как одно большое приключение, как рассказ о том, как достигают победы и терпят крах, как находят друзей и их теряют» как делают и просаживают деньги. Это будут воспоминания о совершенно незнакомых людях, которые входили в дверь, чтобы просто пригласить принять участие в каком-то приключении, и уходили, как только это приключение заканчивалось. А однажды в пути ты неожиданно найдешь то место, которое хранил в сердце, место, полное богатства и красоты, и испытаешь чувство несказанной радости. И тут ты поймешь, что все, о чем мечтал, сбылось. «И вы нашли это место?» – спросил я. Богатый папа улыбнулся и кивнул. Взгляд в будущее. После этих слов больше не о чем было толковать. Я уже знал, что мне делать. У меня были кредиторы, с которыми нужно было поговорить, и бизнес, который нужно было возродить и заново отстроить. «Мне еще многому следовало научиться, поэтому я понимал, что пора снова браться за работу». Я взял свои вещи, пожал руку богатому папе и направился к выходу. «Подожди минутку, есть еще один вопрос», — сказал богатый папа. Уже в дверях я повернулся и спросил, «Какой? Ты понимаешь, в чем суть тех шести месяцев, когда ты был на мировой арене?» «Думаю, что да», — ответил я. Суть в том, что ты смог заглянуть в свое будущее. «Заглянуть в будущее?» – переспросил я. «Что вы имеете в виду? Я смог увидеть, что мне предстоит?» «В 1974 году, когда ты решил следовать моим советам, а не советам твоего папы, ты тем самым включился в определенный процесс, как бы отправился в длительное путешествие, а всякий процесс имеет начало и конец». На это могут уйти многие годы, но конец все равно наступит. Когда-нибудь эта битва, в которой ты участвуешь, внезапно окончится, и ты увидишь, что началась новая жизнь, а вместе с ней и новый процесс, новое путешествие. Но знай, что ты победишь только в том случае, если будешь иметь мужество пройти этот процесс до конца. В этом сражении, которое ты начал, тебя ждет еще немало трудностей гораздо больше, чем те, через которые ты уже прошел. И много полезных уроков, которые тебе нужно будет вызубрить. Если ты преодолеешь эти трудности и усвоишь уроки, то дойдешь до конца, и тогда включишься в следующий процесс. Но если ты не выдержишь какого-нибудь испытания, и предпочтешь отступить, вместо того, чтобы вновь попытаться пройти его, ты просто выпадешь из этого процесса. Так что 6 месяцев сладкой жизни, дали тебе возможность заглянуть в будущее, бросить взгляд на тот мир, которого ты ищешь, на тот мир, который тебя ждет. Ты получил возможность увидеть, куда ты должен прийти в конце своего пути. И теперь ты можешь себе сказать, держись, не останавливайся, ты на верном пути. Это поможет тебе запастись выдержкой, чтобы пройти путь, который тебе предстоит. Она даст силы идти вперед и продолжать учиться. «И откуда вы все это знаете?» – воскликнул я. «Наверное, вы тоже получили возможность заглянуть в свое будущее, когда вам это было очень нужно». И опять богатый папа ничего не ответил. Он просто усмехнулся и молча кивнул. Процесс длиной в 10 лет Урок богатого папы относительно участия в процессе оказался поистине одним из самых важных в моей жизни. Сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что каждый такой процесс укладывался приблизительно в десятилетний цикл, а затем все начиналось сначала, но уже на другом уровне. Например, с 1974 по 1984 год. Процесс обучения. В этот период я приобретал навыки предпринимательства, те, которые необходимы в мире реального бизнеса. Обучение в школе было завершено. И пришло время учиться на практике. Я делал множество больших ошибок, поэтому мне было на чем учиться. За данный период времени я усовершенствовал свои предпринимательские навыки, создав в Восточной Азии компанию по производству нейлоновых кошельков и начал торговать ими по всему миру. Мы также начали разрабатывать разную рекламную продукцию для рок-групп, таких как Duran Duran, Van Halen, Judas Priest. Пинк Флойд и Бой Джордж. За это время я, как мне кажется, узнал все, что только можно было узнать о деятельности на всех уровнях треугольника БИ. Это была та школа бизнеса реального мира, о которой я уже упоминал в этой книге. С 1984 по 1994 год процесс накопления. В этот период я начал получать хорошие деньги и заложил основу своего богатства. Уроки, которые я извлек из прежних ошибок, стали приносить свои плоды в денежном выражении. Вложение этих средств в недвижимость дало возможность нам с Ким не только заложить основы капитала, приносящего непрерывный пассивный доход, но также помогло получить еще и дополнительный опыт в бизнесе, теперь уже в качестве инвесторов в недвижимость. В этот период времени я смог всецело отдаться своей страсти, учить других людей предпринимательству и вкладывать деньги в недвижимость. Наша компания организовала курсы под названием «Школа бизнеса для предпринимателей» и «Школа бизнеса для инвесторов». Это дало мне возможность объединить профессию, которой владел мой бедный папа, то есть наставничество, с уроками о бизнесе и инвестициях, полученными от моего богатого папы. Я совершенствовал навыки общения с людьми. Учился преподавать совершенно иначе, чем это принято в традиционной системе обучения. Как я отмечал в предыдущей главе, был момент, когда мне нужно было решить, знатоком какого уровня треугольника БИ я собираюсь стать. Размыслив над основами всех пяти уровней, я пришел к выводу, что у меня будет больше всего шансов, если я начну развивать навыки на уровне общения. Научившись прекрасно действовать на этом уровне, я всегда буду иметь возможность привлечь в свою команду специалистов самого крупного масштаба со всех остальных уровней. С 1994 по 2004 год – процесс получения отдачи. После того, как мы с Ким заработали достаточно денег, чтобы нам больше никогда не нужно было работать, настало время получать отдачу от сделанного. Продав образовательную компанию, я уделял время тому, чтобы придумать новый бизнес, посредством которого мог бы за самую низкую цену распространять уроки, которые в свое время получил от богатого папы. Так возникла концепция «Rich Dad Company». Вместо того, чтобы учить людей на семинарах, посещение целого курса, которых в то время обходилось в 5000 долларов, я решил создать игру «Денежный поток». В этот период мое внимание стало переключаться с вопроса получения денег на вопрос, каким образом я мог бы помочь большему числу людей. Парадоксально, но факт. Чем больше я сосредоточивался на решении этого вопроса, тем больше денег поступало в мой карман. Теперь я стал получать гораздо больше, чем в те времена, когда думал только о том, как бы заработать побольше денег. В 2004 году мы с Ким решили, что наш бизнес уже дошел в своем развитии до такого пункта, когда необходимо изменить концепцию его управления, возложив его на профессиональных менеджеров и тем самым вывести компанию на новый уровень и дать толчок вперед. Можно сказать, что наша задача как предпринимателей была выполнена. Эти десятилетние циклы возникали как бы сами собой. Никто их не планировал, только теперь, оглядываясь назад, я стал замечать, что вся моя деятельность подчинялась этому закону смены десятилетий. Сейчас я веду ту жизнь, в которую смог заглянуть мимоходом в далеком 1978 году. Процесс моего обучения меня не подвел. Этот процесс важнее цели. Большинству из нас приходилось слышать о том, насколько важно уметь поставить перед собой цель. Но богатый папа имел об этом свое мнение. Он говорил, поставить цель, конечно, важно, но только процесс достижения этой цели гораздо важнее, чем сама цель. Поясняя эту мысль, он сказал, если бы ты задал вопрос, кто хочет стать миллионером, то, наверное, большинство людей подняли бы руки. Это значит, что они готовы поставить перед собой такую цель, но им предстоит еще выбрать путь, как достичь этой цели. Другими словами, им нужно выбрать процесс, а ведь есть столько разных способов, чтобы стать миллионером. Различные способы достижения богатства Богатый папа говорил, причина, почему процесс важнее, чем цель, состоит в том, что именно от процесса зависит, каким человеком вы станете, когда достигнете своей цели. Например, вы можете разбогатеть, унаследовав состояние. Но большинство из нас понимают, что если мы захотим унаследовать деньги, то нам очень нелегко будет найти такого богатого человека, который согласился бы составить завещание в нашу пользу. Вы можете разбогатеть, женившись на деньгах. Но вся проблема в том, что все мы знаем, кем и чем мы становимся, когда так поступаем. Это самый древний способ, но он не относится к числу уважаемых. Вы можете разбогатеть благодаря своей жадности. Но дело в том, что если вы разбогатеете благодаря жадности, то останетесь таким же и в конце этого процесса. Вы будете богатым, но жадным, а весь мир ненавидит жадных богачей. Ведь именно из-за таких людей, богатые во всем мире, часто имеют неважную репутацию. Вы можете разбогатеть благодаря мошенничеству. Но проблема в том, что в конце процесса вы станете богатым мошенником, окруженным такими же мошенниками, вашими приятелями. Ведь честные богачи не любят богачей плутов и не поддерживают с ними отношения. Так что вам придется навсегда остаться в мире мошенников. Вы можете разбогатеть благодаря удачному стечению обстоятельств. Есть много путей стать богатым благодаря удаче. Вы можете родиться с какими-то способностями или талантами, какие бывают у выдающихся спортсменов и актеров. Можете выиграть в лотерею. Можете родиться уже богатым. Или можете просто, благодаря случайности, оказаться в нужное время в нужном месте. Но вся проблема в том, что если потом вы потеряете эти деньги, вам вряд ли опять подвернется удачный случай, чтобы их вернуть. Вы можете разбогатеть, став толковым предпринимателем. Чтобы стать богатым предпринимателем, необходимо обладать умом и опытом. Вот почему мне особенно нравится этот путь. Чтобы стать богатым, вам сначала нужно пройти процесс накопления опыта и стать умным и сообразительным. А это намного важнее, чем просто получить кучу денег. Ведь если потом вы потеряете эти деньги, вы уже будете знать, как приобрести их снова. А в процессе этого стать еще более умным и опытным, чем прежде. Сами по себе деньги не сделают вас богатым. В лотерею можно выиграть несколько миллионов долларов просто потому, что есть миллионы людей, которые хотят разбогатеть благодаря счастливому случаю. С моей точки зрения, особенно занятно, что на деле этот процесс является не только самым рискованным, если посчитать число удач и неудач, но, ко всему прочему, он нисколько не повышает уровень ваших знаний в области финансов. На деле часто именно истории крупных выигрышей в лотерею с особенной ясностью показывают нам, что значит наличие или отсутствие знаний и сообразительности. Вот некоторые истории о людях, которые использовали удачу, чтобы стать миллионерами. Она дважды выигрывала в лотерею, но все еще живет в трейлере. Выиграть в лотерею не такое счастье, как считают многие, говорит Эвелина Адамс, которая выиграла в лотерею проводившуюся администрацией штата Нью-Джерси, и причем не один, а целых два раза подряд. В сумме она выиграла более 5 миллионов долларов, Но сейчас от этих денег уже ничего не осталось, и Адамс по-прежнему живет в трейлере. Да, я выиграла американскую мечту, но потом тут же все потеряла. Это было очень жестокое падение. Можно сказать, что я погрузилась на самое дно. Это была настоящая катастрофа, говорит Адамс. Все старались выцагонить у меня эти деньги. Все вокруг протягивали к ним руки. А я никогда до этого не задавалось целью выучить одно простое слово «нет». «Мне очень хочется, чтобы такой случай представился снова, и тогда я буду вести себя значительно умнее», — говорит Адамс. Бедный паренек, на которого свалилась удача. Автослесарь Кен Проксмайер выиграл миллион долларов в лотерею штата Мичиган. Он переехал в Калифорнию и вместе с братьями занялся торговлей автомобилями. За ближайшие пять лет они спустили все деньги и обанкротились. Он был просто бедным пареньком, на которого неожиданно свалилась удача, объясняет сын Кена, Рик. Он живет, питаясь бесплатными обедами по талонам. Уильям Пост по прозвищу Крошка в 1988 году выиграл 16,5 миллионов долларов в лотерею в штате Пенсильвания. Но сейчас он живет за счет талонов на бесплатные обеды, которые выдает местная благотворительная организация. Лучше бы этого не случилось, это был настоящий кошмар, признается пост. Его бывшая подружка, узнав про выигрыш, тут же предъявила иск на получение доли от этих денег, и Уильям вынужден был поделиться с ней. Это был не единственный судебный процесс, который последовал за выигрышем. Его брат был арестован за то, что он нанял киллера, чтобы убить Уильяма. Он надеялся получить долю выигрыша. Другие родственники прилипли к нему как пиявки и не отставали, пока он не согласился вложить часть денег в их автомобильный бизнес и в какой-то ресторан в городе Сарасота во Флориде. Два предприятия, которые не принесли Уильяму никакой прибыли, но полностью и навсегда испортили его отношения с родственниками. Пост даже провел какое-то время в тюрьме за то, что, потеряв терпение, выстрелил поверх головы очередного вымогателя, который пришел к нему требовать заплатить по какому-то судебному постановлению. Не прошло и года, как он не только лишился денег, но и оказался в долгу на миллионы долларов. Уильям признает, что вел себя очень неосторожно и часто поступал глупо, желая казать любезность своим родственникам. Теперь он живет на пособие по безработице и талоны на бесплатный обед, который выдает ему местная благотворительная организация. А что случилось бы, если бы вы потеряли миллиард долларов? Много лет назад один журналист спросил знаменитого миллиардера Генри Форда, а в то время миллиард долларов стоил намного больше, чем сейчас. А что случилось бы, если бы вы потеряли все? Форд, не задумываясь, ответил, «Не прошло бы и пяти лет, как я бы полностью вернул бы эти деньги». Если вы сравните этот ответ с тем, что говорили люди, которым повезло выиграть в лотерею, то, полагаю, вы поймете разницу между тем случаем, когда человек становится богачом благодаря случайной удаче и тем процессом, в ходе которого люди зарабатывают миллиарды, становясь предпринимателями. Вопрос, над которым стоит задуматься. Когда я думаю об ответе Генри Форда, мне часто приходит в голову мысль попробовать задать тот же вопрос себе. А если бы я потерял все мои капиталы, какую часть из них я смог бы восстановить в течение пяти лет? Если ориентироваться на то, что происходило со мной в прошлом, то можно сказать, что каждый раз, когда я терял все, что имел, а это случалось не единожды, Я яростно бросался восстанавливать свои позиции и, в конечном счете, зарабатывал еще больше денег, чем потерял. Я, конечно, не сколотил состояние в миллиард долларов, как Генри Форд, но мои компании приносили мне доход в сотни миллионов. Так что процесс, в ходе которого вы становитесь предпринимателем, по моему мнению, является наилучшим путем, чтобы разбогатеть потому что вы учитесь, как достигать все большего и большего богатства, если только у вас хватит на это духа, ума и выдержки. Закладка прочного фундамента. Образовательный процесс, в ходе которого вы становитесь предпринимателем, требует, чтобы вы получили опыт работы на всех пяти уровнях треугольника БИ. Как только вы приобретаете кое-какие навыки на всех пяти уровнях, Считайте, что дело пошло на лад. Как уже говорилось ранее, мне понадобилось примерно 10 лет, чтобы пройти уличную школу бизнеса, достигнув таким образом базового уровня мастерства в этой сфере. А можно ли быстрее развить в себе навыки действовать на всех пяти уровнях? Конечно, без всякого сомнения, одной из причин, почему я взялся писать эту книгу, было просто желание рассказать вам про эти уровни. Если вы заранее будете знать об их существовании, то вам значительно проще будет сосредоточиться на изучении определенных, избранных вами видов деятельности и форм развития личности, и постепенно уровень за уровнем освоить их. Почему базовым уровнем является уровень денежного потока? Большинство начинающих предпринимателей склонны сразу же уделять все внимание уровню продукции то есть самому верхнему уровню треугольника БИ. Да, продукция очень важный фактор, но если вы посмотрите на треугольник БИ, то заметите, что самым основным уровнем является уровень денежного потока. Он размещен в самом низу рисунка номер 4 в приложении. Когда я начинал работать как настоящий предприниматель, я обычно сразу же хватался за новые виды продукции или новые идеи и не думал ни о чем другом. Именно таким образом меня увлекла идея создать компанию по выпуску нейлоновых кошельков на бутсы. Сами по себе нейлоновые кошельки были лишь одной из 50 идей о различных видах продукции, которые мы рассмотрели. К числу других идей относились деревянные пазлы, пакетики сахара с видами Гавайских островов, завернутые в джутовую ткань. Издание какого-нибудь журнала и даже леденцовые шарики, упакованные в коробку, на которой написано «Раскуси шарик». Как вы видите, полет нашей фантазии. Так сказать, наши навыки Т поистине не знали границ. Как только мы втроем приняли решение остановиться на идее нейлоновых кошельков в качестве продукции, которую будем выпускать, мы начали разрабатывать упаковку для этого товара. Это потребовало творческого подхода. Такого рода творческая работа доставляла всем нам радость. Это как раз предшествовало тому периоду, когда нам приходилось ходить по улицам и оббивать пороги в поисках людей, которые захотели бы вложить деньги в наш бизнес. Большинство потенциальных инвесторов проявляли минимум вежливости и предлагали оставить у них образцы нашей продукции и упаковки, чтобы у них было время подумать. А потом, если их что-то привлекало, они первым делом спрашивали, А можно посмотреть ваши финансовые расчеты? Покажите ваши планы, как вы предполагаете все это организовать? А так как мы не имели никаких расчетов, то нас просто выставляли за дверь, причем сразу же, ни минуты не раздумывая. Даже богатый папа поступил так же, причем он не проявил никакой вежливости, наоборот, он пришел в ярость, выпроводив из своего офиса чуть ли не пинками под зад двух моих партнеров и захлопнув дверь. Он набросился на меня, и это был самый суровый нагоняй, который я когда-либо получал от одного из моих пап. Я описывал этот случай в других книгах, так что не буду рассказывать об этом во всех подробностях, но урок, который я при этом получил, стоит повторить. А суть этого урока в том, что для настоящих бизнесменов и инвесторов цифры и расчеты имеют огромное, решающее значение. Сейчас, когда я стал намного старше, мудрее и богаче, всякий раз, когда меня просят дать оценку какому-нибудь новому виду продукции или новому бизнесу, я поступаю так же, как это делали те инвесторы, к которым я обращался, когда только начинал собственный бизнес. Я прошу показать расчеты. Это вовсе не означает, что сейчас я лучше разбираюсь в цифрах, чем в 1978 году. Просто теперь, получив эти данные, Я тут же обращаюсь к какому-нибудь из своих знакомых, кто в совершенстве владеет этим навыком. Прошу его прийти ко мне и объяснить, что и как. Ведь сам я прекрасно разбираюсь только в искусстве общения и, конечно же, могу очень точно оценить ту часть бизнес-плана, которая имеет отношение к общению. Но то, что я хорош на уровне общения и далеко не так хорош на уровне денежного потока, не может служить оправданием, чтобы я не уделял должного внимания этому уровню, так же, как и любому другому из пяти уровней. Как предприниматель и инвестор, я должен знать все о данном бизнесе, а не только ту его часть, которая мне особенно близка. Если какой-нибудь начинающий предприниматель предлагает мне свою новую продукцию, первое, что я у него спрашиваю, это «У вас есть готовый проект финансирования?» или если его компания уже организована, этот вопрос звучит так «У вас есть финансовая смета?». Опять-таки, я задаю этот вопрос не потому, что так уж сильно разбираюсь в области финансов. Я задаю его, чтобы посмотреть, знает ли человек, который ко мне обращается, то, что он должен знать прежде всего, если хочет быть предпринимателем. Если у начинающего бизнесмена имеются какие-то реальные цифры и проекты финансирования, который он может мне показать. Я прошу кого-нибудь, кто силен в бухгалтерском деле, помочь разобраться в этих цифрах. Ведь цифры всегда рассказывают какую-то историю, и мне нужен кто-то, кто мог бы их прочесть и интерпретировать так, чтобы я эту историю услышал. Я считаю, что всякому предпринимателю очень важно уметь рассказать свою историю посредством цифр. Лучше заплатить раньше. Если вы всерьез решили стать предпринимателем, то вам стоило бы поупражняться, наняв опытного бухгалтера, который помог бы вам в составлении проекта бюджета и с анализом денежного потока. В любом случае, вам очень полезно будет потренироваться, даже если ваш бизнес или продукция в данный момент не пойдут. Это поможет вам лучше понять, что необходимо сделать для того, чтобы основать и запустить в дело собственный бизнес. Если вы будете знать все о своем бюджете, у вас сразу же появится много полезных идей о том, сколько и чего вы должны продать и как действовать на уровне общения, чтобы поддержать новый бизнес. Кроме всего прочего, опытный бухгалтер сможет указать вам на какие-то расходы, о которых вы даже не подозревали. Я очень жалею, что не поступил таким образом прежде, чем организовал свой бизнес по производству нейлоновых кошельков на буцы для бега трусцой. В этом случае я, наверное, не потерял бы так много денег. Те средства, которые я потратил бы на хорошо подготовленного бухгалтера, который помог бы нам разобраться в наших денежных делах, показались бы в конечном счете каплей в море по сравнению с теми суммами, которые мы потеряли из-за неосведомленности в этом процессе. Но еще важнее любых сиюминутных потерь то, что деньги, потраченные на бухгалтера, дадут вам просто неоценимую возможность повысить свое образование как предпринимателя. Спросите у бухгалтеров, и я уверен, что большинство из них скажут вам, что почти все предприниматели очень плохо понимают основные принципы ведения бухгалтерского учета, не умеют толком осуществлять его на практике и, прямо скажем, ужасно ведут свою финансовую отчетность. Отсутствие аккуратности в отношении цифр в конечном счете может привести к большим неприятностям. Пробелы в познании в этой области могут обойтись вам дороже, чем что-либо другое. Иными словами, лучше предварительно потратить немного денег, чем потом потерять их гораздо больше. Почему я придумал свою настольную игру? Одной из важнейших причин, почему я создал настольную игру «Денежный поток», стал тот жесткий выговор, который я получил от богатого папы в конце 1970-х годов. Да и в других случаях на протяжении всей своей жизни богатый папа не уставал подчеркивать важность умения работать с цифрами, и мне искренне казалось, что я научился их понимать. Но это было не так. Я осознал это только после того, как потерял все свои деньги». Только после этого я понял, почему богатый папа так настойчиво подчеркивал значение цифр. Придуманная мной игра может послужить как бы связующим мостиком между вами и вашим бухгалтером. Она не превратит вас в опытного специалиста, но поможет понять, о чем он говорит. Вы получите преимущество, познакомитесь с тем, как действуют люди, обладающие навыками А и П, которые свойственны профессиональным бухгалтерам. Если вы, так же как и я, не очень сильны в финансовых вопросах, я настоятельно советую попробовать игру «Денежный поток» как средство для повышения образования. И опять-таки, перед тем, как вы уйдете со своей нынешней работы, чтобы основать собственный бизнес, я очень советую вам встретиться с каким-нибудь опытным бухгалтером и обсудить ваш будущий бюджет, чтобы понять, во что может обойтись основание и становление вашего бизнеса. Если те цифры, которые вы узнаете, вызовут у вас шок, просто сделайте глубокий вдох-выдох и на день-два полностью отвлекитесь от этого предмета. Дайте своему разуму время, чтобы он мог свыкнуться с такими расходами. Учтите, что организация, построение и расширение бизнеса всегда обходятся намного дороже, чем предполагалось в начале. Не спешите уходить с прежней работы. Если вас слишком пугают предстоящие затраты, то подумайте, может быть, вам не следует становиться предпринимателем. Слишком высокий уровень расходов – это одно из самых опасных препятствий, ежедневно возникающих на пути любого предпринимателя. И одна из самых важных задач, которые он должен решить, состоит в преодолении этих трудностей. Для этого нужно пустить в дело все имеющиеся навыки в областях А, П, Л и Т. Лично я не очень-то люблю бороться с препятствиями, но каждый раз, когда я смело вступал с ними в борьбу, в результате я становился немного мудрее, опытнее и увереннее в своих силах. Покажите мне ваши цифры. Начинающих предпринимателей, которые рассчитывают на сбор средств под свой будущий бизнес, можно разделить на две основные категории. Они или имеют готовый бизнес и набросок финансовых расчетов или не имеют ничего. Если человек приходит с пустыми руками, то это может означать, что либо он еще только начинает процесс обучения как предприниматель, либо у него нет ясного представления, что он будет делать, либо и то, и другое вместе. Если он говорит только о своей продукции, не приводя никаких финансовых показателей, это указывает на то, что на самом деле весь процесс совершенно не продуман. Если я заинтересуюсь его предложением, то, скорее всего, могу посоветовать такому человеку еще раз внимательно посмотреть на рисунок треугольника БИ и нанять бухгалтера, который помог бы ему разработать бизнес-план, включающий ряд цифр. Важнейший шаг на пути к тому, чтобы собрать деньги для вашего будущего бизнеса. Всякий раз, когда кто-то задает мне вопрос, как мне собрать деньги для моего бизнеса, Я в свою очередь спрашиваю, а у вас есть бизнес-план? Хороший бизнес-план, да еще представленный должным образом, сам по себе вполне может собрать для вас столько денег, сколько вам будет нужно. Ну а с плохим бизнес-планом вы можете только потерять деньги. Все, что я говорю, вовсе не означает, что вы никогда не сможете отойти от тех цифр, которые указали в своем бизнес-плане. Обычно финансовые обстоятельства большинства новых компаний сильно отклоняются от того, что было намечено в бизнес-плане. Создание бизнес-плана – это процесс, в котором в дело вступают в первую очередь навыки А и П, что дает возможность предпринимателю детально обдумать свое будущее предприятие, изложив все это на бумаге в виде цифр. Процветающий бизнес должен создаваться еще до того, когда он будет реально создан. Этот план должен быть достаточно простым. Он может быть даже очень простым. Все, что нужно, это дать возможность потенциальному инвестору увидеть через цифры ваши мысли о будущем бизнесе. А кроме того, это должно дать ему понять, насколько серьезно вы относитесь к собственным идеям и предложениям. И опять-таки, даже если в итоге ваш бизнес не приобретет какого-то зримого выражения, сам процесс размышления, Изложение на бумаге расчетов, которые могут кому-то что-то сказать, следует рассматривать как великолепный образовательный курс и проверку готовности создать настоящий бизнес. В нем сочетаются элементы школьной и уличной науки. Расскажите мне какую-нибудь историю. Несколько лет назад мне позвонил один молодой человек и попросил о встрече. Когда я поинтересовался, для чего он хочет встретиться, он сказал, «У меня есть одно деловое предложение, с которым мне хотелось бы вас познакомить. Вы, наверное, ищете кого-то, кто мог бы инвестировать деньги в ваш бизнес?» напрямик спросил я. Он замялся, затем запинаясь, пробормотал. «Да, это так. Обычно я не рассматриваю предложения на такой ранней стадии. Но в этот раз у меня возник какой-то интерес, и я согласился встретиться с ним за завтраком». Через неделю мы встретились в одном местном ресторане. Он был одет с иголочки и принес с собой бизнес-план, который выглядел весьма впечатляюще. Как я уже говорил, я не очень-то разбираюсь в цифрах, но зато люблю послушать истории, которые могут сообщить мне эти цифры и бизнес-план. Первое, на что я обращаю внимание в финансовом проекте, это жалования, которые владельцы компании собираются назначить себе, и зарплата которую они выделяют своим наемным работникам. С моей точки зрения, именно здесь и начинается самое интересное. Этот молодой человек назначил себе жалование в размере 120 тысяч долларов в год. Я сразу же обратил на это внимание и спросил, зачем вам нужно такое большое жалование от бизнеса, которое еще не существует? Ну как же, именно такой оклад я получаю сейчас, ответил он с легким возмущением в голосе. «Кроме того, мне нужно содержать жену и троих детей, которые ходят в школу. На меньшие деньги нам просто не прожить». Ясно, сказал я, и снова заглянул в бизнес-план. Как я уже говорил, бизнес-план и наметки относительно финансирования рассказывают нам какую-то историю. Твердо установленные требования к жалованию руководителя фирмы живо обрисовали мне его характер, так сказать, живописали мне главного героя этой истории. Таким образом, я получил возможность заглянуть в его черепную коробку, увидеть, какими категориями он мыслит, как он относится к деньгам и какие приоритеты устанавливает в своей жизни. Когда я увидел, какое жалование он себе назначил, то сразу же ясно представил образ его мышления. Этот человек по-прежнему рассуждал как типичный наемный работник, который ищет для себя более высокооплачиваемую работу. Тут мне все стало понятно, и говорить нам было не о чем. Того, что я увидел и услышал, было вполне достаточно, чтобы понять характер героя данной истории и почувствовать, что мне совсем не хочется вкладывать деньги в его бизнес. Отношение между финансовым проектом и треугольником Б.И. Так как мы еще не успели заказать себе завтрак, я не мог тут же встать и уйти и поэтому стал рассматривать следующие строчки расходов предполагаемого бизнеса и прикидывать, как их можно соотнести с различными уровнями треугольника БИ. Другими словами, я решил в первую очередь обратиться к своим навыкам L. Мне захотелось поточнее узнать, что за человек сидит напротив меня. А уже во вторую очередь задействовать навыки Т, А и П и посмотреть, какие связи можно установить между тем, что написано в его финансовом проекте, и пятью уровнями деятельности из треугольника БИ. Перед моим мысленным взором возникла схема вроде той, что изображена на рисунке номер 5. Я задал молодому человеку следующий вопрос. А какую работу вы выполняете в интересах своего нынешнего нанимателя? Что вы делаете на рабочем месте? По образованию я инженер-механик, ответил он. Я работаю в отделе обслуживания клиентов, слежу за прохождением заказов от клиентов через нашу организацию. Именно благодаря этому мне пришла в голову идея разработать собственную продукцию. Позвольте рассказать о ней подробнее. Минуточку вставил я. Давайте я сначала задам пару вопросов относительно ваших финансовых проектов. Указав на графу реклама и маркетинг, я спросил. «А что это за расход в 10 тысяч долларов в месяц, который у вас тут указан? Он как-то соотносится с вашим планом ведения маркетинга?» «Ой, я над этим еще не задумывался. Мой план маркетинга состоит в том, чтобы обратиться в какое-нибудь агентство по маркетингу, и пусть они сделают все, что будет нужно». «А у вас большой опыт в области маркетинга и продаж?» – спросил я. «Да нет», – ответил он, – «большую часть времени...» Я работал с людьми из нашей компании, а не с клиентами. Но именно на этой работе у меня возникла идея создать новую продукцию. Она позволит произвести революцию в области работы с заказами. А вы говорили с каким-нибудь юристом, специалистом по интеллектуальной собственности, о том, как можно было бы защитить вашу идею? Да, я искал, но пока не нашел такого человека». У вас в проекте выделено только 4000 долларов на гонорары адвокатам. Почему так мало? Ну да, маловато, но я хотел попридержать расходы. Позже, когда я начну получать больше денег, я предполагаю нанять адвокатов на более солидной финансовой основе. А пока что, я думаю, 4000 долларов для начала вполне достаточно. А кто помогал вам составить этот проект, спросил я. Я не вижу тут графы расходов на услуги бухгалтера. «Да-да, вы правы, я об этом просто забыл. Сколько, вы думаете, нужно выделить на оплату работы бухгалтера?» «Не знаю», — ответил я, — «я сам не бухгалтер. Если вы действительно хотите это узнать, спросите у того, кто этим занимается». «А как мне найти хорошего бухгалтера?» «Вы можете позвонить, например, моему бухгалтеру, но только это будет очень дорого стоить. Может быть, на данном этапе у вас нет необходимости привлекать такого специалиста». Именно воскликнул будущий бизнесмен. «Сейчас я стараюсь держать свои расходы на максимально низком уровне, и я буду искать для себя бухгалтера подешевле». Все стало ясно. Хотя я лишь поверхностно заглянул в проект этого бизнеса, но уже достаточно услышал, чтобы все стало понятно. Я считал, что уже знаю о его продукции, о которой он ни за что не стал бы мне рассказывать, разве что обратился бы прежде за советом к юристу, занимающемуся вопросами защиты интеллектуальной собственности. Он не дал бы мне ни одного документа, не составив прежде договора о сохранении конфиденциальности. Уже одно это ясно показывало, что начинающий бизнесмен, который сидел передо мной, не имел ровным счетом никакого опыта предпринимательской деятельности в реальном мире. Как мне самому довелось выучить этот урок? Если бы мне понравилась его продукция, то я мог бы просто позаимствовать эту идею для себя, а затем пустить ее на рынок. Почему я в этом уверен? Потому что мне довелось выучить этот болезненный урок. Я сам сделал точно такую же ошибку, которую теперь допустил мой собеседник. В 1977 году мне нужно было зарегистрировать патент на придуманные мной нейлоновые кошельки на репучках для спортивных бутсов. Но я решил сэкономить несколько долларов и не стал обращаться к юристу по патентным вопросам. По той же причине, придумав настольную игру «Денежный поток», я не стал сообщать об этом никому, за исключением моей жены Ким, и того инженера, который помогал мне ее проектировать. Первый человек, к которому я с этим пошел, был адвокат по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Вот вам еще один пример, как можно превратить поражение в успех. Моя неудача, вызванная неопытностью и желанием сэкономить на регистрации патента на моей нейлоновой кошельке, выразившаяся затем в потере миллионов долларов, со временем дала мне возможность добиться успеха в другом деле когда я научился делать выводы из собственных промахов, запатентовав мою настольную игру «Денежный поток». Одной из причин, почему в треугольнике БИ уровень права находится сразу же под уровнем продукции, является то, что идеи относительно продукции часто составляют наиболее важный актив фирмы. А работа юриста как раз и состоит в том, чтобы защищать компанию, ее продукцию и ее интеллектуальную собственность, Причем еще до того, как эта продукция реально появится на рынке или компания начнет реально действовать. Вам нужно защищать свои идеи. Это ваш самый важный актив. Иногда нужно сказать нет. Молодой инженер выглядел очень прилично. У него был уверенный взгляд лидера, нацеленного на успех. Придуманная им новая продукция оказалась очень многообещающей. Но все же я сказал. Нет, не думаю, что стану вкладывать какие-либо деньги в ваш бизнес. Дело в том, что уровень денежного потока треугольника БИ показал мне его сильные и слабые стороны, как предпринимателя. Я сказал нет не его продукции или идеям. Я сказал нет ему самому, как бизнесмену. Ему еще предстояло сделать множество домашних заданий, прежде чем я доверил бы ему свои деньги. Хотя продукция казалась такой многообещающей, история, которую я узнал, говорила о нем совсем другое. Конечно, теоретически он мог бы достичь успеха, но мне это казалось очень сомнительным. А если бы он и преуспел с самого начала, у меня были еще большие сомнения в его способности развить свой бизнес до уровня, когда я в качестве инвестора смог бы вернуть вложенные средства. Так что я предпочел отказаться от его предложения. Не бывает плохих инвестиций. Мой богатый папа часто говорил, не бывает плохих инвестиций, но очень часто встречаются плохие инвесторы. Он также говорил, не бывает плохих обстоятельств для бизнеса, но есть немало плохих предпринимателей. По моему мнению, этот молодой инженер выдвинул прекрасную идею, которую можно было бы использовать для создания очень перспективной новой продукции. Но вот его идеи создания бизнеса были далеко не такими блестящими. Богатый папа постоянно повторял мысль, что окружающий мир буквально переполнен разными благоприятными возможностями на миллионы и миллиарды долларов. Вся трудность в том, что этих возможностей стоимостью в миллионы и миллиарды долларов гораздо больше, чем предпринимателей, способных оперировать такими суммами. Именно поэтому так важно уметь действовать на уровне денежного потока треугольника БИ. Все дело не в наличии возможностей, а в наличии предпринимательских навыков. Именно этот факт я и стараюсь уловить в истории, которую слушаю. И это особенно верно на стадии создания бизнеса, когда он фактически еще не существует. Красные флажки Одна из причин, по которой ваш банкер не требует от вас показать ему школьный аттестат или зачетную книжку о сдаче экзамена в ВУЗе, или сказать, по какому предмету вы получали особенно хорошие отметки, заключается в том, что его не интересует уровень вашего интеллекта с академической точки зрения. Банкира интересует только уровень вашего финансового интеллекта, уровень вашей ответственности с финансовой точки зрения. Сколько денег вы способны заработать, сколько вы можете потратить и сколько сберечь? Глядя на финансовый проект или, что еще лучше, на реальные цифры финансовых показателей какого-нибудь реального бизнеса, я учусь находить ответы на те же самые вопросы. Когда я смотрю на цифры, прогнозируемые или реальные, я постоянно обращаю внимание на определенные моменты, которые служат для меня как бы красными флажками. К их числу относятся следующие. Красный флажок номер один. Жалование, которое определил для себя предприниматель, превосходит его прежний оклад. Вы, наверное, уже заметили, что я в первую очередь обратил внимание именно на этот пункт. Он может очень многое сказать о самом предпринимателе как о личности. И первое, что он мне сообщает, что важнее для данного человека, его бизнес или его личное благополучие. Как часто мне доводилось встречать предпринимателей, которые грабят, морят голодом и истязают собственный бизнес вместо того, чтобы питать и растить его. Одному моему другу довелось консультировать компанию по уходу за земельными участками в Денвере. У них были проблемы с денежным потоком. Эта компания имела хорошие контракты с владельцами жилых и сдаваемых под офисы зданий на уборку с прилегающих участков мусора и грязи летом и снега зимой. Имея хорошие доходы и низкие накладные расходы, компания вполне могла бы процветать. Но вместо этого она постоянно испытывала финансовые трудности. Долго копаясь в этих делах, мой друг внезапно обнаружил, что владелец компании купил дорогие домики для отдыха на высокогорных лыжных курортах в Вайле и Эспине со всеми полагающимися снаряжением и аксессуарами. Все руководящие работники компании имели роскошные автомобили и постоянно устраивали пышные застолья. И все это за деньги компании. И что еще хуже, они обманывали налоговое ведомство и департамент налоговых сборов штата относительно размеров своих доходов, так что их действия уже можно было трактовать как злостное уклонение от уплаты налогов. Когда мой друг посоветовал им продать дорогие домики для увеселений и автомобили, резко сократить расходы и прибегнуть к услугам солидной бухгалтерской фирмы, чтобы она спасла их от краха. Они предпочли указать ему на дверь. Владельцу фирмы хотелось думать, что все дело в неправильно организованной работе его бизнеса, а не в собственном образе жизни. Вот вам крайний пример предпринимателя, который ставит личные нужды выше нужд его бизнеса. А историю как этого бизнеса, так и его владельца Рассказали цифры финансовой отчетности. Красный флажок номер два. Хорошие расходы и плохие расходы. Это был один из важнейших уроков, который я получил от богатого папы. Он сказал, причина, почему в мире так много бедных людей, состоит в том, что они слишком боятся тратить деньги. А этого как раз не надо опасаться. Надо просто тратить деньги с умом. Есть хорошие расходы и плохие расходы. А еще он говорил «Богатые богаты, потому что тратят деньги так, что становятся от этого еще богаче, бедные бедны, потому что тратят деньги так, что становятся от этого еще беднее». А О предпринимателях богатый папа говорил «Большинство людей не могут быть хорошими предпринимателями, потому что они скорее накопители, а не растрачки, потому что не умеют с толком тратить деньги». Одной из причин краха моего бизнеса по изготовлению нейлоновых кошельков на липучках стало стремление экономить деньги и нежелание потратить 7 тысяч долларов на гонорар адвокату по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Эта экономия стоила мне потери бизнеса. Таким образом, я получил урок о том, что необходимо уметь смело тратить деньги с целью сделать еще больше денег. Бизнес, знакомый одного моего друга, оказался в тяжелой ситуации. Когда мы встретились, чтобы вместе позавтракать, женщина рассказала мне, что потратила 50 тысяч долларов на ремонт своей квартиры. Когда же я спросил ее, является ли она владельцем этой квартиры, она ответила, «Нет, у меня нет таких денег, чтобы купить себе квартиру, поэтому я ее просто снимаю». Когда же я спросил ее, почему она тратит так много денег на улучшение чужой собственности, Она рассердилась и воскликнула, но ведь должна же я иметь приличное жилье. Мне кажется, что в этот момент я отчетливо увидел главную причину проблем ее бизнеса. Она просто совершенно не понимала, как нужно тратить деньги. Одна из причин, почему треугольник БИ назван этими двумя буквами, обозначениями секторов БИИ квадранта денежного потока, заключается в следующем. Чтобы удержаться на правой стороне квадранта, каждый человек должен знать, как правильно тратить деньги, да так, чтобы они приносили солидную прибыль. Одна из причин, почему люди из квадрантов R и S, становясь предпринимателями, часто переживают трудные времена, попросту сводится к тому, что эти люди хорошо знают, как зарабатывать деньги, но совершенно не умеют их тратить. Они не знают, как их тратить, чтобы в результате получать еще больше денег. А ведь именно умение разумно тратить деньги совершенно необходимо для предпринимателей и инвесторов из квадрантов Б и И, e, квадранта денежного потока. В период с 1997 по 2005 год рынок недвижимости испытывал стремительный рост. Наблюдался настоящий бум жилищного строительства. Несмотря на это, я знаю очень многих людей, которые в тот период времени вкладывали деньги в недвижимость, но не смогли получить от этого прибыли и не создали для себя пассивного дохода. С моей точки зрения, это определенно указывает на то, что многие не понимают, как надо правильно тратить деньги, так, чтобы они приносили еще больше денег. Такие люди не могут стать хорошими предпринимателями. Для этого им нужно еще поработать над развитием своих навыков в бизнесе, И когда я смотрю на цифры, характеризующие любой бизнес, я прежде всего ищу свидетельство этой способности тратить деньги так, чтобы это приносило еще больше денег. Без этого навыка в бизнесе не обойтись. Красный флажок номер три. Прислушайтесь, как люди говорят о деньгах. Богатый папа говорил, есть большая разница между деловыми людьми и деловитыми людьми. Большинство людей не могут стать хорошими предпринимателями, потому что они деловитые, способны упорно трудиться, но при этом не умеют делать деньги. А предприниматель должен делать деньги, и эти деньги должны быть видны на уровне денежного потока, треугольника БИ. Несколько лет назад мне довелось прочесть статью об одной супружеской паре. Оба потеряли работу. Оба были высокооплачиваемыми, руководящими работниками в отделе маркетинга одной из крупнейших нью-йоркских фирм. Оба зарабатывали больше 250 тысяч долларов в год, а занявшись собственным бизнесом в качестве экспертов по маркетингу, они смогли заработать за следующий год только 26 тысяч долларов. Почему? Я подозреваю, одна из причин состояла в том, что поскольку они были высокооплачиваемыми наемными служащими корпорации, им никогда на деле не приходилось нести ответственность за результаты своей работы. А когда они стали предпринимателями, владельцами собственного бизнеса, им пришлось взять на себя всю ответственность. И тут-то выяснилось, что тех навыков маркетинга, которые считались такими прекрасными в мире корпораций, оказалось недостаточно, чтобы добиться хотя бы какого-то успеха в реальном бизнесе. Внезапно они поняли, чтобы успешно управлять собственным бизнесом, недостаточно просто упорно трудиться и быть деловитыми людьми. Когда вы владеете своим делом, это подразумевает, что вы можете непосредственно видеть результаты всех своих действий в форме денег, как тех, которые вы получаете, так и тех, которые теряете. Богатый папа по этому поводу говорил, наемный работник может получать зарплату просто за то, что он занят какой-то работой, а предприниматель получает деньги только за результаты своей работы. А результат – это основа вашего бизнеса. Именно поэтому денежный поток является базовым уровнем треугольника БИ. Как говорил богатый папа, если у вас есть сейф, набитый деньгами, то больше никаких объяснений не нужно. По моему мнению, некоторые красные флажки указывают на то, что данный предприниматель должен пройти процесс дальнейшего развития своих навыков. Но только сможет ли он чему-то научиться в ходе этого процесса или будет по-прежнему натыкаться на все те же красные флажки? Вот в чем вопрос. Красные флажки попадаются на нашем жизненном пути так же, как и на пути управления нашим бизнесом. Я заметил, что всякий раз, когда какой-то человек останавливается в своем развитии, жизнь начинает выставлять перед ним красные флажки. Такими флажками-предупреждениями могут служить пошатнувшееся здоровье, постоянные неудачи или испортившиеся отношения с окружающими. Богатый папа говорил, красные флажки — это сигналы, которые мы получаем. Выбор за нами. Мы можем обращать внимание на эти сигналы и стараться научиться чему-то, чего не знали прежде, или не обращать на них внимания. Если мы не обращаем внимания на предупреждения, процесс нашего развития может изменить направление, и тогда начнется новый процесс – деградация. Мой настоящий папа был заядлым курильщиком. Он выкуривал в день по три пачки сигарет. Красные флажки преследовали его на протяжении большей части жизненного пути. Но он не обращал внимания на эти сигналы, и в конечном счете у него обнаружили рак легких. После этого он бросил курить, но было уже слишком поздно. Один процесс закончился, и начался другой. И этот второй процесс был процессом борьбы за жизнь, борьбы, в которой он через год потерпел полное поражение. Займитесь отчетностью. Есть распространенные высказывания. Когда о деньгах речь ведут, бухгалтер сразу тут как тут. А когда еще разговор о деньгах может иметь такое значение, если не при составлении финансового проекта? Учтите, что, будучи предпринимателем, вы не обязаны быть профессиональным бухгалтером, но вы все равно должны нести ответственность за денежные дела. Так что, прежде чем уйти со своей нынешней работы, вам стоит хорошенько усвоить две вещи. Ваши наемные работники и советчики со стороны не несут никакой ответственности за результаты работы вашего бизнеса. Эта ответственность лежит только на предпринимателе. Если вы посмотрите на квадрант денежного потока, то увидите, что люди из квадрантов R и S не нуждаются в том, чтобы составлять хорошие финансовые проекты. Но это нужно людям на сторонах B и И. E. Почему? Потому что то, как они говорят о деньгах, И те истории, которые могут поведать составленные ими бумаги, показывают уровень финансовой сообразительности людей из квадрантов B и I. E. А это дает возможность предположить, какого успеха с финансовой точки зрения они добьются в этих квадрантах. Научитесь мыслить, как руководитель финансового отдела. Если вы хотите усовершенствовать ваши финансовые навыки на уровне денежного потока треугольника B и e, то я настоятельно советую вам приобрести игру «Денежный поток» и почаще в нее играть. Она научит вас мыслить с позиции руководителя финансового отдела, который является самым важным членом любой бизнес-команды. Когда предпринимателя перекладывают ответственность на других. Руководитель высшего звена или предприниматель не может перекладывать ответственность на других. Оправдания или обвинения подчиненных не имеют никакой цены, потому что в любом случае предприниматель или руководитель высшего уровня должен вынимать доллары из собственного кармана. Именно поэтому уровень денежного потока является базовым уровнем треугольника БИ. Все деньги идут отсюда. Будучи предпринимателем, вы лично отвечаете за весь треугольник БИ. Поэтому прежде чем уходить со своей нынешней работы, Хорошенько запомните, откуда поступают деньги и что можно извлечь из разговоров о них.